костных бригад. И нет на доске в графе проценты ни одной цифры, которая была бы меньше сотни. Киномеханики, точнее практиканты, оказавшиеся славными общительными ребятами, тянут нас в гости к бабушке, уговаривают остаться на недельку, обещают каждый вечер показывать новые фильмы. Неприятно отказываться от их любезного настойчивого приглашения. Однако нельзя же так задержаться в самом начале пути, но попробую это доказать у бабушки в баянде. И мы идем на хитрость. Я отпрашиваюсь сходить в кузницу, отнести в починку ружье, а Миша осмотреть колхозный клуб. Дом бабушки недалеко, и киномеханики соглашаются на такую отсрочку. Им, видимо, самим хочется предварительно сделать кое-какие приготовления. Кажется, они поверили и в самом деле, что мы экспедиция, и не хотят перед нами ударить лицом в грязь. Но, может быть, и не поверили, а просто так, от широкой русской души, угостить повкуснее хочется. Кузнец изъявил горячее желание помочь в беде, и пообещал в пять минут все наладить. Взял ружье, завернул ложе в тесы, бедное, оно так и хрустнуло. Схватил клещи, и в мгновение ока начисто оторвал головку винта. Эх, мать честная курица мясная! Вздохнул он, вынимая ружье из тесов. Видно, Винтик крепко прижавел. Теперь мне уж ничего не сделать, таких маленьких метчиков у меня нет. А просто волосился, выходит. Видишь, все машины куборочные лучше не быть наладил, а тут пронес очка. Да, ну как же быть? Взмолился я. Смотрите, теперь из левого ствола стрелять нельзя, тоже болтается. А это не страшно. Это в наших руках. Я его сейчас прикручу проволокой. И прикрутил. Но так, что отказался действовать предохранитель. И это ничего! снова ободрил меня кузнец. Только стволиками в сторону ружье держите. На товарища не направляйте, случаем не выстрелило бы. Я спросил, сколько ему следует за труды. Но он, видимо, не понял насмешки, застенчиво развел руками и сказал, Да чего тут? Пустяки, возьмите даром! Миша уже дожидался у лодки, тревожно поглядывая на берег. Не появились бы киномеханики. Едва я успел сесть в лодку, он оттолкнул ее, и мы поплыли дальше. Одни? спросил я, выгребаясь на середину реки. «Одни», — ответил Миша. «У нас ведь пятки не потертые». «Ну, а как тебе клуб показался?» «Понимаешь? Здорово! Есть даже духовой оркестр!» «А в фойе висит прямо во всю стену картина «Уборка урожая». Хорошая картина!» «Я подумал, где ее купили?» «Посмотрел, в уголке написано «Н.В. Баянда». «Выходит, свой художник». От Филькиной до Филькиной. Луга и луга, бесконечная, необозримая. Трава густая, высокая, местами до плеч переплетена диким горошком. Кажется, упади на нее и повиснешь, как в гамаке. Цветет зверобой, белоголовник. Медовый запах разбился над рекой. Течение здесь тихое, берега поросли ситником и осокой. Река походит на длинное озеро. Яйцы разгуливают тысячными косяками. А клевать не хотят ни на хлеб, ни на червя, ни на кобылку. Местные жители плетут против корчаги, намазывают кислым тестом и опускают на якоре в реку. За ночь корчага наполняется ельцами. Уга начинает утомлять. Когда же будет настоящая тайга? Впрочем, впереди еще 800, а может быть и вся тысяча километров. Проплыли Миронову. Пока я удел рыбу к обеду, Миша сделал вылазку в деревню. После обеда проплыли новочунку, потом городище. Злое название для деревушки в три двора. Здесь в Уду с правой стороны впадает маленькая речка Чукша, и отсюда Уда становится Чуной. Вот показалась деревня болтурина Течение все тише. В час 1-2 километра. Лодка почти стоит на месте, не ветерка. Все кругом оцепенело. Оцепенели и мы, лежим, блаженствуя на солнышке и не гребем. Днем было хорошо, но ветер оказался испорченным. ли мы на ночевку, когда во всю мощь работал комар. Ужинали в сетках. Кружку еще и так и сяко можно было подсовывать под сетку, но с ложкой ничего не получалось. Суп пришлось есть, держа лицо в дыму. Спали тоже в сетках, однако комары забирались и под одеяло. Злые и невыспавшиеся мы встали рано, погрузили в лодку багаж и ежись от утренней сырости, налегли на весла. Комары, как дым сзади поезда, потянулись за нами. «Знаешь, Сережа, что я записал в дневник?» – говорит Миша, всматриваясь вдаль. «В Мироновском колхозе 68 лошадей, две автомашины и трактор. Здравствуйте. А сложные молотилки, триер, крупорушка и шерсточесалка, подхватил я. «Не перебивай», – остановил меня Миша. «Речь идет о тягловой силе колхоза, а молотилки, как известно, работают от привода. Понял? Каждая автомашина или трактор практически заменяют по 20 лошадей». Три раза по 20 плюс 68 итого 128. В Мироновском колхозе 36 дворов. Значит, на каждый двор приходится по три с половиной лошади. Мертвая арифметика, буркнул я. Она живет, если ты вспомнишь рассказ Глеба Успенского. Четверть лошади. Да, конечно, четверти три с половиной, тогда сказал я, пораженный глубоким смыслом этих двух величин. Действительно, разница получается в 14 раз. И это в Мироновой, приметной разве только тем, что до революции здесь была одна единственная машина, у местного кулака Велка. А чем же тогда люди веяли хлеб? Лопатами на ветру. А молотели хлеб так. Растилали снопы на земле и потом гоняли по ним лошадей с вальками. Да. Это уже была совсем наглядная картина. После этого Миша прочел мне целую лекцию по нововведениям в колхозном хозяйстве. Силен он был в агрономии. Ну вот, наконец, впереди на горизонте очертились контуры гор. Далеких, подернутых синевой. Тайга? Неужели та самая желанная тайга? Река начинает делать удивительные зигзаги, будто ей обленившиеся не хочется бросаться в хребты, пробивать себе дорогу в утесах. Постепенно зигзаги становятся все круче и размах каждого все шире. Мы ездим взад и вперед, параллельно линии гор. Так цыпленок бегает вдоль частокола, пытаясь найти в нем подходящую дырку, чтобы пролезть в огород. Показалась деревня. По нашим картам это Тахтамай. Деревня стоит в стороне от реки, и мы девимся столь странному расположению. Обычно все сибирские села лепятся к берегам рек. Под первыми лучами солнца. Миллиардами мелких огней на кустах сверкает роса. Гнуса как не бывало, будто он нам приснился во сне. По берегу спокойно бродит стадо коров, едва помахивая хвостами. Это знаменитые позжешние места, малорослые, но высокоудойные чунарки. Безо всякой цели спросили пастушка, мальчика лет десяти, как называется эта деревня, как называется следующая и далеко ли до нее. Он подтвердил, что это Тахтамай, что следующая деревня Ганькина, а за ней был Бунская. И что до Ганькина и Тахтамая, 24 километра, а до Булбунского 48. После проведенной в таких муках ночи нас клонило ко сну. Утро загоралось ласковое, чудесное. Разбить о камне или опрокинуть где-либо нас не могло. Река совсем что озеро, и мы улеглись спать прямо в лодке. И вдруг толчок. Вскочили. Оказывается, лодку прибило к берегу. Кругом опять луга и луга. Спросонья нас знабила. Чтобы согреться, мы налегли на весла. Через час усердной работы подъехали к деревне, видимо Ганькиной. Переправив на другой берег реки целую в атаку девчат, должно быть на покос, возвращался обратный перевозчик. Эй, дядя! Окликнул я. Что, до Булбунского далеко? Рекой 50 километров. Помахивает двуперым веслом, ответил он. Как 50 Удивился я. Да нам еще в Тахтамай говорили, что 48. А я вам где говорю? Конечно, не спорю, может и сорок Так это какая деревня? «Тахтамай». «Тахтамай?» А выше была какая деревня? балтурина Да нет, Балтурина ниже. «Вы что, с ума спятили? Между Балтуриной и тактомаем нет ничего!» Мы прекратили бесполезный спор. Присниться деревня нам не могла. Очевидно, он сам спятил или просто смеялся над нами. «Проверить, проверить надо его!» Спросили у женщины, полоскавшей белье немного поодаль. «Скажите, тетя, это какая деревня?» «Это? Филькина родные». «Ну, так и есть. Коварный перевозчик. Как зло он смеялся над нами». «А что, Даганькиной далеко?» «Вот не скажу. Путем сама не знаю. Километра 24 вроде считают». Что за чертовщина? От Тахтамая 24 и от Филькиной 24. Что ж, может быть и в самом деле женщина не знала точного расстояния, и Ганькина где-нибудь здесь, за поворотом. Но мы потеряли счет поворотом, а Ганькиной все не было. Весь день мы ездили вокруг одной и той же горы, возле которой стояла Филькина. Подъезжали к ней то справа, то слева, то сзади, потом опять слева и справа, только, кажется, снизу и сверху не осмотрели ее. И, наконец, уже на закате приехали в Ганькину. Здесь мы твердо решили добиться истины. Поднялись в деревню. Возле ближнего к реке дома, приспособив кусок рельса вместо наковальни, два старика зубилом вырубали из толстого железного листа какие-то узкие, длинные, довольно-таки замысловатые лопатки. Здравствуйте! А? Здравствуйте! Скажите, сколько отсюда до Тахтамая? А вы откуда вы плывете? Из Нижнеудинска. А, далеконько. Там у меня сын работает, директором за год зерно. Да? Так сколько же до Тахтамая? До Тахтамая? До километра, что ли, 24. Что за дива? Оказывается, неправду нам сказали и пастушок, и женщина, а перевозчик был прав. Так, а доболтуренный? Доболтуренный? Тут побольше. Однако 45. Нет, выходит врал перевозчик. Или нет? Пастушок. Хотя нет. Словом, пропало километров 20 пути одна деревня. Ну хорошо, начала снова. Тогда до Булбунского сколько? До буйбука? Да тоже километров двадцать-двадцать Вот карусель. А может быть и эти старички потешаются над нами. Да сколько же до филькиной тогда? Ту тебе, ту вот заладил, сколько до да сколько. Ну говорят, 24. Что за наваждение? Куда ни кинь? Кругом 24. Вы не сердитесь, пожалуйста. Ведь интересно же? Давайте разберемся по порядку. От Ахтамай до Филькиной сколько? Вот те на, сколько. А сколько у тебя от перста до пальца? Одна ведь эта деревня, только называется по-разному. Одна? Ну нет, не говорите. Две. «Вперва мы точно тактамай проехали, а но только часа через три доплыли». «Ну, так оно и есть. Сначала задов ее посмотрели, а потом петлю сделали, мы с длинной обогнули, да в деревню уже с лица и въехали. Так, право так». «Вот она истина. Нас, оказывается, затмил сон, и мы потеряли ориентировку». На реке плеснулся таймень. Он так свирепо ударил хвостом по воде, что круги широкими кольцами разбежались по всему затону. «Эх, это да!» – крутнул головой один старичок. «Ничего себе, рыбинка! Наживить бы якорек!» Удочка с тремя крюками, связанными в виде якоря. Живым ельчиком. Не то бурундуком. Должно поймался бы. Штуковинка, подержал его другой. Однако пуда на два как не более отрос. Ух, зверина, силище в нем. Прошлый год Андрюшке Коверзину в сеть завалился такой же дьявол. Андрюшка на зорьке приехал сеть цемать. Только якой выбрал, он его и попер. И попер вдоль реки. Мужик тетиву за скобу захлестнул, сам завезла куда тебе? Верьте таймень по реке лачонку в любую сторону. Ни черта Андрюшка не может справиться. Часа два провозился, пока к берегу выгребся. Одной рыбиной весь свой договор сельпо выполнил. И то смеялись. Приручить бы тебе, дескать, Андрюшка Тайменя. Сгодился бы в покос вместо перевозчика работать. Либо в праздники возить на остров девчат по Черемуху. Верно, как на моторке, покатился со смеху Миша. Во-во, то и говорю. Рыбина, дескать, еще лучше. И бензину не надо, и на мели не застрянет. Это как у купца в 909 году, перебил второй старичок. А то. Присушил моторку на той вон косе. А разве здесь моторки ходят? недоверчиво спросил я. В девятом году купчишка один пытался снизовив подняться, да и устрял. На лошадях потом зимой вывозили. А почему устрял? На перекатах мелко по осени. А как же он через пороги поднимался? А что ему? Где у мотора сил не хватает, мужики на лямке упрут. Пятеро с ним в бурлаках ехало. Что же ему тут понадобилось? пожал плечами Миша. Кататься вздумал по такой реке или просто дурь в голову залезла? Дурь! усмехнулся старик. Нет, не дурь. На такой вот, как ваша, лодки приезжал. Три шкуры с нас спускал. А наладился бы дело на моторке, потянул бы четвертую. С этим нельзя было не согласиться. Позже мы узнали, что выше деревни Выдренной в тайге на Косогоре, порошим густым пихтачом, заметная прямо с реки сохранилась могилка охотника, убитого купцом Ермолаевым. Подробности убийства никто теперь уже не помнит. Только заслезившийся натеками смолы затес на огромной сосне, чернее кривулями букв, неумело выведенных на ней головешкой, кратко сообщает «Тунгу Федор, уби за 23 белк, злодеем Ермолаев, купец 1911, схоронен другом 16-го». Это жуткая надпись на хмурой сосне, красноречивое доказательство было у произвола. Когда стоишь над могилой, над этим маленьким холмиком, скрытым в густых зеленях, в оскалистой толокнянке, ярко рисуется трагедия жизни и смерти честного тружника тайги. Чувство ненависти к убийце вызывает эта скупая надпись и «Эпитафия на живом памятнике дереве». В глазах старика блеснул огонек, когда он, насупив серые брови, вынул трубку изо рта и, сплюнув, медленно сказал Счастливый вы, молодежь! Вам что, не скажи про старину? Все в диковинку. А у меня вот и по всю пору на спине рубцы остались. Память исправничья. Раз в жизни привел Господь увидеть, и то с плетью. И сразу, повеселев, добавил «А вот теперь моторку бы запустить, была бы нам радость громадная». «У, теперь и чебы!» — поддержал его другой. Эх, и помощь бы сталась. А что? Не осмыслил я сразу, чем помогла бы моторка. Да товар ты -то в сельпо из Неванки Кругом, в объезд болота, лошадьми возим. Не то в лодке бичевой поднимаем. Конетель одна. Тоже возьми урожай из дальних полей. Лисишка на постройке на буксире поддернули бы. А перекаты? Все родите, как тот купец на мель. Так кто ж купец? Нам тогда только радость была, что беда его прижала. Немало он тогда поубытился. А теперь что? Приспела бы забота. В 10 дней артелью в перекате борозду процарапали бы. Страсть, дружный наш колхоз. Всякая работа в руках так и горит. Смотришь, один сработает хорошо, а другой вдвое. Тут и этому опять его обогнать хочется. Легко так работать-то, миром. А уж молодые-то и не говори. Тут уж их! И дед только покрутил головой. Видишь в как тихо. Только нас вот двоих и оставили встретить табун скота к ночи прибрать. Потом до ярки подбегут. А так остальные все на покосе. Лето, но не мокрое. Чуть проглянет погожий день. Греби убирать надо. «А для чего это лопатки такие вырубаете?» – полюбопытствовал я, поднимая одну из них. «Догадайтесь. Я бы подумал для ветряка», – неуверенно предположил Миша. «Ишь, угадал. А тут у нас в колхозе свой кружок электриков занимается. Разработали они чертеж один, хотят ветрячок небольшой, на пробу сделать. Молодежь, понятно, беспокойная, задумали – не отстанут. Самим-то им сейчас некогда, вот они и заказали нам лопаток насечь. Динамику уже наладили. Подсчитали. Ежели все ладно пойдет, крытый ток и скотные дворы осветим». Ну а потом, лиха беда начала, и на всю деревню свету достанем. Может, от реки силу возьмем. Совет из Москвы запросили. Мы увлеклись беседой и прервали ее, когда в конце села загудел рожок пастуха, и старички заспешили встречать стадо. — А то оставайтесь ночевать, — предложили они. — Право. Ну чего вам плыть? — Поговорим. Мы вам про старину, вы нам про новое расскажете. Оставайтесь. — Ну так что? — Не решительно взглянул я на Мишу. — Может быть, и верно переночуем здесь? — Ты думаешь? — Ответил он таким голосом, каким, вероятно, в свое время сказал Юлий Цезарь. «И ты, Брут!» Я не мог этого вынести. Вспомнились наши порой тревожные, порой комичные, но всегда прекрасные ночевки у костра в лесу, на свежем воздухе. Мы горячо пожали руки гостеприимным старичкам и побежали вниз, под гору, к лодке. Больно побил проклятый тюменец. И опять река делает бесконечные петли. От Ганкиной до Булбунского сухопутьем 12 километров. Как раз на середине пути стоит деревушка Козыцыно-Минская. По реке же до на минской не менее 15 километров, а до Булбунского все 25. Неудивительно, что мы плыли до него целый день. А цепи гор становились все ближе, и луга уступали место лесам, пока еще по большей части лиственным. Стали вспоминаться давние разговоры о грозных низовских порогах, и стало тревожнее на душе. Отсюда в Нижний Удинск все равно уже не вернемся, значит путь один, вперед. Наверное, пороги где-нибудь близко. Мы решили найти языка, заехали в Булбунское, искать не пришлось. Не успела лодка ткнуться в берег, к ней уже подошли двое мужчин. «Ваши документы? Кто вы такие?» Вместо приветствия спросил один из них. «А вы кто такой?» «Приемщик за год «Ваши документы?» Приемщик за год опешил, он даже не нашелся сразу, что сказать, и только погодя немного вымолвил. «Да вам-то зачем же мои документы?» «А вам зачем наши?» «Вас я не знаю. Откуда вы?» «Из Красноярска». «А-а-а!» Он больше ничего не стал спрашивать, будто слово «красноярск» было для него магическим, или сразу как рентгеновские лучи, делало нас прозрачными. Присел на борт лодки, пощупал пальцами конопатку и попросил бумажки на закурку. Мы ему безжалостно отказали, разъяснив, что зря он нас принимает за курильщиков. И тут же перешли к главному. «А что, товарищ приемщик за год пункта, до порогов еще далеко?» «Порядочно. Вот 18 километров до Ниванки?» До да от Ниванки 20 километров до Хиванки, а за Хиванкой еще 7 километров до первого порога». «Ну и как они?» «Да нехорошие пороги. Первый – тюменец, еще ничего. А второй – ашимор. Хуже. Камней много в нем». «Так, а до Енисея больше не будет порогов?» «До Енисея? Вот не скажу. Не бывал там». «Знаю, будут еще Петропавловские пороги. Только там вы не пройдете». «Почему?» «Утесы. Справа утес, слева утес. Вверх дыра в небо, а внизу щетка камней. Пустив в порог бревно, мочал из него сделает». «Можно берегом в крайний случай обтащить», – заметил я. «Берегом. Говорят вам, утесы. Где же ты там берегом пройдешь?» У утеса месяца на два обтаскивать хватит. Ну, проплывем серединой. И не думайте лучше, захлестнет. Волна страшная. Так что же нам делать? Не ждать же зимы. Зачем зимы ждать? Вот в Ниванку придете, проводника возьмите. Там старичок есть такой. Павел Бурмакин. Он вот все лет по порогам провожает. Еще купеческие лодки с товарами важивал. Не слыхать, да нет, не слыхать было, чтобы Павел Бурмакин утопил или подмочил, когда товары. Заплатите полишнее ему. Ну, а вдруг он не поедет? Поедет. Скажите, взять, мол, ваш просил проводить. Все теперь стало ясно. Поэтому мы даже и не заехали в Ниванку. Остановились ниже километров 10 на чудесном отлогом берегу, сухом и поросшем травой. У самой воды тянулась полоска ровной, как подобранной гальки. После грязных и неприглядных берегов не верилось, что мы плывем по одной и той же реке. Ночью, конечно, лил дождь, утром тоже. Ехать в такую сырость не хочется. Сидим в балаганчике, варим варенье из красной смородины, с вареньем печем пироги. А жаль, что нет с нами Володи, говорит Миша, ловко переворачивая на шипящей сковородке пироги. Он все-таки хороший геолог, а скоро начнутся горы, и кто знает, чего только в них нет. Может быть железная руда, или жильное золото, алмазы. И вообще, знаешь ли, вторю ему я, профиль нашей экспедиции становится все менее ясным. Карту как следует мы, конечно, без инструментальной съемки не проверим, но врем еще больше, чем было. Разве что определим возможности судоходства. И я печально посмотрел на наше мокнущее под дождем судно. А пусть даже проплывем и только, как будто это ничего не значит. А если вдуматься, мы новый путь прокладываем. Ну кто до нас путешествовал? Именно путешествовал по Чуне? Никто. Мы самые первые. Была чуна на карте белым пятном. Говорит пятно о реке как-то неудобно. Хорошо. Балачуна белой ниточкой. М -м -м. В том-то и дело, что черной ниточкой. Ладно. Дело не в словах, а в существе. Ермак тоже не был геологом. И географических карт с собой не возил, а путь в Сибирь указал. И пошли потом по его стопам и геологи, и географы, и промышленники. Вот напишем книгу, как мы первые плыли по чунским порогам, и оправдаем замысел своей экспедиции. Покорить Чуну – это не так просто. И два новых Ермака, покорители Чуны, наевшись до отвала пирогов с красной смородиной, улеглись спать, рассуждая, какой поток туристов хлынет на Чуну после того, как они из нашей книги узнают о всех ее прелестях. Невзирая на дождь, мы на ночь поставили сети в малюсеньком затончике, хорошим водорослями. Каково же было наше удивление, когда на утро мы выбрали улов – 4 окуня и 9 сорок, и все невиданных размеров, Окуни казались прямо какими-то чудовищами, зеленые, горбатые, с павлиней раскраской колючих спинных плавников. Такой улов нас ошеломил, хоть лишних воду выпуская обратно. Едва-едва за весь день мы справились с двумя окунями, благо шел непрерывный дождь, и вся наша деятельность только и сводилась к приготовлению пищи. Через день погода прояснилась, и мы поплыли дальше. Еще до Ниванки горы стали подступать к реке, вытягиваться вдоль нее с обеих сторон. Пошли сосняки, пихтачи, и, пока отдельные, стали попадаться лохматые кедры. Долина сузилась до 2-3 километров. Течение стало быстрее. Потом горы подошли вплотную. Не стало открытых широких лугов. Редко-редко, где промелькнет лужайка или околочек березняка. Бор и бор. Везде, на отлогих берегах и на вершинах утесов. Это начались отроги горного хребта Хариха. После однообразия лугов так свежеприятен этот дикий пейзаж. Вдруг слева открылась разрезанная рекой гора. И дива. она блестит на солнце всеми цветами радуги. И ее сходство с радугой усиливает геологическое строение на подставании. Они изогнулись правильным полукругом. Но что за порода? Это не песчаник, не глина. И в то же время мягкая, смоченная водой. Она легко растирается между пальцами. Оттенки от ярко-желтого до бордового мы объясняем присутствием железа, а синий, вернее голубой, и зеленый цвета нам непонятны. И мы вновь с сожалением вспоминаем геолога Володю. Течение между тем становится быстрее и быстрее. И скоро мы проходим хиванку, селение в, в 5-6 дворов, значит скоро будет порог. Мы уже отвыкли от них и с волнением прислушиваемся к шумам реки. Мы знаем голос порога, его не смешаешь ни с чем. Вдруг Миша вытянул шею. "Роет", глухо сказал он. "Роет", повторил я. Говорят, в этом пороге где-то утонул Василий Тюменец, атаман вольной казацкой дружины, начал нах пробиравшийся в эти по тем временам неведомые края. Предание сохранило об этом случае память, подробностей никаких. Была, наверное, и легенда, да постепенно забылась. Осталось в устах только имя атамана. И то замечательно. Как не говори, 300 лет. Назовут ли нашим именем какой-нибудь порог, если мы утонем? рог тюменец узкий, но слив воды у него настолько крутой, что с полным правом он может быть назван водопадом. И вообще, он очень красив. Его окружает дремучий хвойный лес, темный-темный, с космами серого моха на ветвях. Перед порогом, остановленной грядой камней, чуна разлилась, как круглое озеро, и посреди разлива возвысился поросший красноталом остров. Берега завалены огромными глыбами черного гранита, дико. Плавом спуститься через тюмениц было немного страшновато. Все равно, что, скажем, махнуть через водосброс гидроэлектростанции. Как ни старайся, а перегруженная лодка зароется носом, станет торчком, и первый подпорожный вал ее затопит. Разгружаться не хотелось. Вырубив длинную тонкую жердину, я уперся ею в нос лодки. Миша взял бичеву. Начали. Я толкнул лодку жердиной от берега, и ее потянуло в первые ворота между обмытыми, источными водой камнями. Миша ослабил бичеву, и лодка плавно скользнула через кипящие волнами бурун. Получилось до смешного быстро и просто, и до обидного безопасно. Оказывается, зря мы вылезали, заметил я, подводя воде лодку ко вторым воротам. И зря утонул тюменец, отозвался Миша. А лодка меж тем заплывала в ворота. Но внешний камень был наклонен в сторону берега. Струя воды ударялась в него помимо стремления вперед. Еще имел и боковой слив. Поэтому, едва лодка вошла в щель, ее сразу бросила боком на камень и чуть не опрокинуло вверх дном. Я суетливо начал тыкать жердиной в противоположный борт, пытаясь преодолеть силу порога. Поскользнулся на мокром камне, потерял равновесие и с размаху грянулся в бушующий поток. Над головой просвистела бичева. Волной меня тотчас выбросил на берег. Отфыркивая набившуюся в нос теплую пену, я поднял голову. Лодка покачивалась в затончике. Миша, прыгая по камням, спешил ко мне на помощь. И тут я почувствовал тупую ноющую боль в левой ноге. Оказывается, падая, я ударил бедром о камень и так сильно, что получил кровопотек величиной с чайной блюдцы. Ковыляя, кое-как я добрался до лодки и уселся делать массаж. Мне ни с того ни с сего вспомнилась Гоголевская ночь перед Рождеством. «Больно побил проклятый кузнец Вакула», — сказал я, растирая ушибленную ногу. «Не кузнец, а тюменец», — поправил меня Миша. «Ну, все равно. Больно побил проклятый тюменец». Горячая ванна. А километров через пять зашумел новый порог, Ашимор. Его верхний залавок похож был на конус, обращенный стрем вниз по течению. В то время как у берегов уже колокочет вода, середина реки еще остается гладкой. Зато вершина конуса... Невообразимый хаос. Струи берегового течения, отбитые каменными грядами, направляются на середину, и здесь сшибаются с главным потоком. Поэтому валы там вздымаются не поперек реки, а наискось. И это хорошо. Можно обойти первые гряды камней, держась на глубине, поближе к середине, а потом, когда влетишь в самую вершину конуса, перерезать валы поперек, то есть направляясь уже к берегу. Тут надо работать веслами, не жалея сил, иначе будет плохо. Но только так ходят в порогах опытные лоцманы, как говорят, под валом. Так сделали и мы. И это нам понравилось гораздо больше, чем конетелица с бичевой. Но ведь это был и по счету уже девятый порог, и пора было нам с ними подружиться. 10 15 минут, и шума шимора затих. Впереди открылась сияющая под солнцем гладь реки, будто и не бывало никаких порогов. Опять к реке придвинулись горы, поросшие душистой пихтой, елью, сосной. Два порога в один час. Эта мысль наполняла нас гордостью. «Не то что раньше один порог в два дня». Ради такой удачи стоило, как в сказке говорится, задать пир на весь мир. Ухай за куней, печеная в зале сорога, жареный рябчик с ягодным гарниром, вареники из щавеля, лапшевик с вареньем, кисель из красной смородины, черников в сметане и чай из лепестков шиповника. Вот краткое меню нашего торжественного обеда. А к ночи собрался дождь и лил исправно до утра. С утра, впрочем, с утра опять пошел дождь и не переставал до самого вечера. Мы совсем обленились, лежим в балагане, разморенные сном, обильной едой и бездельем. Кружит голову густой вкусный запах черной смородины. Здесь ее непроходимые заросли. Поздно вечером к нам подъехал в лодке председатель Выдринского сельсовета, возвращавшийся из служебной поездки домой. Промокший, иззявший, он долго сидел у костра, поворачиваясь к огню то одним, то другим боком. Парк лубами поднимался от его мокрой одежды. Он рассказал нам, что ездил проверять подготовку школ к началу занятий и что в деревнях Выдаринского сельсовета давно уже нет ни одного неграмотного. Попутно он наговорил нам много интересного о географии здешних мест. Во-первых, мы узнали, что Балтурина носит второе имя – Ондриной, Тахтамай Филькиной, Ниванка – Махначей и Выдрина – Савиной, по именам живших там когда-то эвенков, родоначальников этих сел. Во-вторых, узнали, что Выдрина стоит на левом берегу, а не на правом, как это было обозначено на наших путевых картах. И в-третьих, что речка Модышева никогда не сливалась с Джукталью и впадает в чуну не выше Выдрины, а в двух километрах ниже ее. Хотя это не наше собственное открытие, но радостно. Сколько ошибок можно будет исправить на карте Сибири? Здорово? Здорово. Нет, не зря мы поплыли. Всему даже дождю бывает конец. Мы покинули свою двухдневную стоянку и скоро оказались в Березовой. На берегу стояла группа людей, видимо поджидая нас. Удивленные таким вниманием, мы подчалили к берегу, вышли из лодки и обменялись приветствиями. Что это у вас так много, товарищи, собралось? Да так, сено прибрали, воскресенье сегодня. А тут нам из выдренной передали, что вы едете. Кто передал-то? «Да вот мальчонка от председателя в лодке приплыл. Мы и вышли встречать. Посмотреть на вас. У нас ведь проезжие редко бывают». А потом слово за словом, и беседа затянулась до глубоких сумерек. Мимо нас проходили молодые колхозницы с ведрами, полными душистого парного молока. Они его несли на колхозный сепаратор, в молоканку. Нам захотелось посмотреть ее. «А, ходите, ходите, побачьте!» С украинским выговором, улыбаясь, пригласила одна из колхозниц. «Побачьте, якогарно, у нашем колгоспе обзаведение!» В молоканке прохладно, белые стены Чистый, сдресвой, вымыт пол. Брыжет снопами огня большая лампа-молния. В углу жужжит сепаратор. Взбивая пушистую пену в ведре, широкой струей стекает из кривой трубки обезжиренное молоко обрат. Из другой трубки чуть повыше, закручиваясь штопором, сбегают желтоватые сливки. За дощатой переборкой гулко плечется жидкость в бочонке. Этой из сливок сразу же сбивают масло. Из полуприкрытой двери высовывается румяное девичье лицо и тотчас же в смущении прячется обратно. Между прочим, лучшая доярка Про нее и в области знают, в газете портрет напечатали. Думаем, и в союзном масштабе в грязь лицом не ударит, объясняет нам председатель колхоза и манит девушку пальцем. Валя, подь-ка сюда. Но девушки уже нет как нет. Робеет, смеется председатель. Незнакомых увидела. Она еще отродясь никуда из березовой, не выезжала. Собираемся ее на совещание в Иркутск послать. Пусть посмотрят на большой город. Самая скромница на селе. А вот нынче голыми руками теленку у волков отбила. Приотстал бычок от стада, а время было к вечеру. Волчица с двумя волчатами и давай его крутить. Рвать не рвет, а по кустам гоняет. Должен щенят своих обучать, вздумала. варии случилось тут. С Венниками здесь ушла. Как закричит на волчицу, да вениками замашет и прямо к ней. И что бы вы думали? На что волк зверь азартный? А тут срабела волчица, в кусты, к реке и след простыл. Щенята тоже за ней ходу. Молодчага это варя, право молодчага. Когда мы вышли на улицу, над головами пестрело звездное небо. Таежной тропинкой потянулся Млечный путь. Из-под яры тянуло свежим холодком воды. За рекой убедительно настойчиво гукал Филин Махнач. Глубокой ночью мы пристали к высокому берегу, хорошему вековым бором, и не разгружая лодки, улеглись прямо в кустах у реки. Всю ночь нас беспокоил сильный грибной запах, доносившийся из лесу. Проснувшись на рассвете, Миша решительно заявил «Больше не могу, хочу грибов». И мы отправились в бор. С первых же шагов нам стали попадаться молоденькие бабочки, а дальше вглубь бора – белые грибы. Да, настоящие белые грибы, боровики, толстоногие, коренастые, те самые, о которых в детской сказочке говорится, царь лесной боровик. И растут они здесь в таком невиданном изобилии, что мы очень быстро набрали целое ведро. Рыба у нас вышла вся, и мы думаем добраться до речки Дешимы. Поставить там сети и, кстати, хорошенько просушиться, так как от постоянной сырости у нас начали плесневеть продукты и даже запасное белье. День обещает быть хорошим, и мы плывем, распевая песни. По обеим сторонам теперь непрерывной цепью тянутся зеленые и стройные горы. Местами стоят, как сложные из тесных камней, утесы. Луга встречаются очень редко. Глухомань такая же, как на волоке, неванка ванка выдрена. Вдруг мое внимание привлек какой-то желтый зверь, копошащийся на берегу в распадке среди камней. Козел! Тотчас мы пристали к берегу. Я схватил ружье, зарядил жаканом и пополз, плотно прижимаясь к усыпанной острыми камнями земле. Задыхаясь от охватившего меня охотничьего азарта, я достиг распадка и озираясь, стал медленно приподниматься. Вот он, вовсе близко, но мешают кусты. Я взвел курок и двинулся в обход, держа ружье наготове. Внезапно мой козел взмахнул крыльями и поднялся в воздух, оказавшись огромных размеров ястребом. Обескуражно я вернулся к лодке. Однако нельзя сказать, что я ползал по камням совсем безрезультатно. На брюках у правого колена я продрал большую дыру. Дешима. Справа весь в ярких цветах лужок со стровком березняка посередине. Слева раскудлатился бор. У самой реки густые тальники, а дальше вздыбился горбатый хребет. Черный пихтач, ельник. Вода в чуне высокая, и течение дешимой в устье подперта. Она стоит неподвижно. В бору белых грибов больше, чем в тальниках комаров. Денек выдался на славу яркий и солнечный, и мы разбросали по всему берегу свой провиант и багаж для просушки. Вечером, поставив дешиме сети, я взял ружье и бесцельно пошел вдоль берега. Вдруг прямо в лесу закрякала утка. Что за диво? Я пошел на голос. Бор раздвинулся, в глубокой лощине блеснула вода, лесное озеро. Пиками торчат камыши, лохмотьями плавает зеленая тина, и широкими кругами на воде отмечено то место, где сидела утка. По берегу озера рос такой густой таложник, что, несмотря на все предосторожности, кусты под ногами трещали, заглушая даже голос кряквы. Утка улетела. Я остановился на холме, разглядывая озеро. Оно оказалось очень длинным, уходило вглубь бора, и там терялось в чаще. Я стоял неподвижно, но треск более легкий продолжался. Трещало озеро. Опять загадка. Оказалось что густыми черными косяками вдоль берега, шевелят ростники, гуляли огромные караси. Была пора их в вечерней кормежке, и караси щипали траву, щелкая как гуси. Вот бы здесь порыбачить. А на реке за ночь в сети нам почти ничего не попало. Один набитый печенкой налим. Все дело испортила вода, резко упавшая в чуне. От этого в дешиме образовалось течение. Оно натянуло сети и прижало их ко дну. Вот тебе и дешима. Ну что же, надо плыть вперед на штурм очередных, обозначенных на карте, Петропавловских порогов. Они в Березовой нам опять наговорили всяческих страстей. Порог Ханиндин мы услышали еще за несколько километров, не доезжая до него. Своеобразный шум порога запоминается очень быстро, его не смешаешь ни с чем, и определить его хочется как-то коротко, в одном слове. Этим словом у нас стало «роид». И мы встречали каждый порог, едва начинал доноситься его тысячеголосый шум. На первый взгляд через Ханиндин можно было спуститься на бичеве, оба берега от логи, покрытые лесом, но все же хотелось предварительно его проверить. Причалив у изголовья порога, я отправился на разведку, а Миша остался обжигать на костре пироги с налимей печенкой. Ханиндин имел три залавка, и самый сердитый был нижний. Камни в нем разбросались так нелепо, так беспорядочно разместились ворота, что трудно было составить определенный план спуска. Хуже всего то, что в начале нижнего залавка, с места нашей стоянки, невидимой за поворотом, утнулся в реку углом огромный бык. Перед ним плескались волны прибоя еще от среднего залавка а от самого выступа уже начиналась новая струя, которая тут же разбивалась в обломках серых камней. Общее протяжение порога было около двух километров, а немного ниже, перебивая и заглушая шум хаиндина, грохотал следующий, и Кунчетский порог. Я вернулся вовремя, пирог уже дымился, и чайник через носик выдувал струю белого пара. На берегу стояла еще одна лодка, а возле нее возился незнакомый человек, Петропавловский колхозник, возвращавшийся из Березовой домой. Лодка у него была почти пустая, Однако, желая придать ей большую устойчивость, он привязывал к бортам не толстые бревешки. Спускаться через порог он нам предложил вместе. «Для вас пособней, на случай опрокинет или зальет!» Мы согласились и предложили ему первому начать спуск, так как его лодка стояла ниже нашей. Он замялся. Тогда мы столкнули свою лодку, покрепче уселись на места и помчались прямо в кипящий залавок. Спускаться через порог плавом не шутка. Если заранее не заметишь скрытых под пеной камней и не успеешь вовремя направить лодку в сторону, течение может ее повернуть боком и подставить под набегающий вал. Кроме того, чтобы не дать волнам захлестываться в лодку, их нужно разрезать с невозможной быстротой, грести изо всех сил. И это, сплывая вниз по течению, сложите скорости, как можно при этом управлять, обязательно лавируя между камнями. Искусство? Да, искусство. Через первые пороги и более смирные мы не держались спускаться плавом. Теперь же, умудренный опытом, твердо набив глаз и руку, мы пролетели через три залавка Хаэндина в каких-нибудь 4-5 минут. Все кончилось более благополучно, и даже одежда осталась сухой. Десятый порог был позади. Заночевали мы на устье речки Якунчети, впадающей в чуну с левой стороны, у самого изголовья одноименного с ней порога. До вечера оставалось еще порядочно времени. Мы сидели у костра. «Послушай, Сережа, что ты думаешь о бане?» Неожиданно спросил меня Миша. У меня сразу зачесалась спина. Я думаю, что это предел самой пылки фантазии. А если... Что если? Если нам все-таки помыться в бане? Я поцарапался об дерево спиной. Хм, это, конечно, неплохо. Заехать в Петропавловское? Не обязательно. У меня своя идея. Вообрази, что мы уже на пустоплесье. Вообразил. Нигде нет никакого жилья. Представил. Так, лопата есть? Есть. Надо на берегу вырыть бассейн, напустить из речки воды. Нагреть в костре камни. И набросать в воду. Ура? Ура! И мы радостно запрыгали, шлепая друг друга ладонями. Бассейн был готов через полчаса, а через час два десятка камней накалились в костре до красна. Оставляя черный след на сожженной траве, мы палками скатили камни к бассейну. Они падали в воду с шумом и треском, лопались на дне бассейна и взбудораживали грязь. На поверхности желтели пенные пузыри, клубились облака пара. Запах теплой воды приятно щекотал в носу. «Первоклассная ванна!» – Со восхищением сказал Миша, засовывая пятку в мутную жидкость. А какая горячая, или нога терпит!» Я больше не мог дождаться, сбросил одежду и в предчувствии великого наслаждения погрузился в ванну. Сел и, заорав диким голосом, сразу вылетел вон. Миша в страхе отскочил в сторону, когда я, схватившись руками за голое тело, перемахнул через отмель и бросился в холодные воды и кунчети. «Что такое? Змея?» – испуганно спросил меня Миша. «Камни должно быть еще! Красные!» – невольно вслипнул я. Миша поступил уже осторожнее. Он обросал на дно березовых веток и вымылся отлично. Останки мамонта «Знаешь, Сережа, меня все время мучает совесть», — сказал Миша, когда мы, закончив кушанье и поздравив друг друга с легким паром, уселись пить чай. «А она не говорит, за что именно мучает?» Осторожно осведомился я, разминая в кружке ягоды и щурясь, чтобы брызги не попадали в глаза. «Говорит, мы поступили нехорошо, что проплыли в порог, не попрощавшись с человеком». Похоже, что мы от него убежали, а он хотел плыть с нами вместе. Он мог нас догнать. А если он обиделся, что мы свою лодку столкнули вперед? Мы предлагали ему это сделать первому. Он не успел обдумать. «Так что же нам теперь остается?» – в отчаянии воскликнул я. «Догнать его, чтобы извиниться, все равно уже невозможно. Он наверняка давно дома». «Я думаю», – внушительно сказал Миша. «Самое важное, чтобы мы это осознали. И тогда в следующий раз мы так не сделаем. Надо контролировать каждый свой поступок». И мы договорились о взаимном контроле. Со стороны бывает все виднее. Если что-либо неправильно сделаю я, меня поправит Миша. Ошибется он, его поправлю я. До вечера хотелось чем-то полезным занять свое время. У Миши была большая починка. На остром камне он просадил дыру на подошве Ичига. У меня подошвы еще держались, следовательно, их надо было продрать. Я взял ружье и направился вверх по Якунчете. Идти было нетрудно. На удивление, в бару почти не встречался валежник и бурелом. Позже специалисты нам объяснили это удачным сочетанием трех условий. Неперестойный здоровый молодой лес, сухая и в то же время достаточно плотная почва, в которой хорошо укрепляется корневая система, и, наконец, гора, вставшая заслоном на пути господствующих ветров. В то время я не знал об этих трех условиях, шел просто, не запинаясь за валежник, и восхищался. Дичь никакой не попадалась, да в этом и не было нужды, у нас еще оставались в запасе два рябчика, убитые близ тюменцы. Зато я вскоре набрел на голубичник, густо осыпанный крупными ягодами. Есть несколько разновидностей голубицы. Я не силен в ботанике и различаю их только по форме ягод. И знаю, что продолговатые ягоды горчат, ребристые содержат много кислоты, а приплёстутые, как репка, самые вкусные. Вот я и набрел как раз на такую репкообразную голубицу. Яблок вы ни за что не съедите больше 5-6 штук. Трех апельсинов для вас также будет достаточно. Но приведи вас в хороший густой голубичник и вы добровольно его не покинете. «Обеими руками вы будете отщипывать ягоды вместе с листьями, потом сдавать листья с ладони, а ягоды глотать-глотать, слегка раздавливая их языком. И так хоть целый день. Зубы у вас станут совершенно синими, язык словно вымочен в химических чернилах. К небу даже языком притронуться будет невозможно. И все-таки вы не уйдете, прежде чем не опустошите весь голубичник». Я закончил лакомиться голубицей как раз на закате. В вершинах сосен горели красноватые блики. Понизу уже склались длинные тени, воздух был очень теплым, а от земли тянуло прохладой. Верный признак того, что утро будет обильной росой. После нескольких ветер голубицы, так показалось, съеденных мной, необходимо было напиться. Якунчет была невдалеке, я все время слышал журчание воды. Оглядев еще раз островок голубичника и по-хозяйски сощипнув с него последние ягодки, я стал спускаться к Якунчете. Однако это оказалось не столь простым делом. Берега были очень крутые, обрывистые если уж как-нибудь скатиться вниз, то вверх по этим глинистым обрывам, нависшим козырьками, ни за что не подняться. А шагать потом до табора берегом речки, увязая в рыхлом ху и путаясь в буреломе, тут его было достаточно, удовольствие небольшое. И все-таки желание напиться победило. Выбрав наиболее удобное и безопасное местечко, я ринулся вниз. Скатился, встал на ноги, отряхнулся от желтой пыли и забыл о том, что мне хочется пить. Из глинистой стены, не так высоко над моей головой, торчал огромный желтый клык. Мне много приходилось читать об археологических раскопках и о случайных находках стоянок доистерического человека, о находках станков мамонта. Все это было таким удивительным, легендарным, представлялось редчайшим событием в науке. Не валяются же мамонты, где попало. И вдруг мне повезло. Сколько тысяч лет пролежал здесь в глине этот мамонт, дожидаясь меня. Сколько лет ходил я на столбы, на собакину речку, не зная, что путь славы давно звал меня сюда, к Якунчети, вот к этому желтому клыку. Подумать только, какая появится в столичных газетах и журналах информация. Редчайшая находка. Учащиеся. Нет, пусть будет учащиеся. Мне не жаль разделить свое открытие пополам с Мишей. Учащиеся старших классов и так далее решили с пользой провести летние каникулы вдвоем. Уж, конечно, не в шестером. В маленькой рыбачьей лодке они отправились в плавание по бурной порожистой реке Чуне. На одном из притоков Чуны, Якунчети, молодым, эх, если бы написали ученым, путешественникам удалось отыскать... Именно отыскать, а не натолкнуться случайно, останки мамонта. До сих пор считалось, что в этой зоне мамонтов не было, поэтому особое значение для науки приобретает находка юных, м -м, палеонтологов. Остатки якунчетского мамонта доставлены в Ленинград. И дальше представилось, как известные академики шлют нам поздравительные телеграммы, как нас на самолете везут в Ленинград, фотографируют рядом с останками мамонта. Вознаграждения, конечно, нам никакого не надо, якунчетский мамонт – наш скромный дар музею. Можно будет согласиться на маленькую табличку, экспонат представлен такими-то. Наконец я пришел в себя. Прежде чем прикрепить табличку к экспонату, надо было откопать сам экспонат. Первой мыслью было бежать скорее за Мишей, но тогда наступит ночь, и нам придется ждать до утра. А мне до утра не дождаться, я сойду с ума. Всего мамонта на лодке нам все равно не увести а клык один я, пожалуй, сумею откопать и без Миши. Найди длинную острую жертв. Глина не очень жесткая, раздолбить ее будет можно. Подходящая жерть нашлась. Действуя снизу как пикой, я стал постепенно выбивать комья глины, с радостью отмечая, что клык обнажается быстро. Но столь же быстро опускалась на землю и ночь. Я тыкал своей пикой и теперь почти гад. Ударив самый клык, я почувствовал, как он шевельнулся. Значит, победа близка. Я принялся за работу с удвоенной энергией и силой. И вот вверху что-то хрустнуло, и вместе с комьями глины и тучей мелкой пыли, сразу зарепившие мне нос и глаза, к моим ногам рухнул клык. Я приподнял его. «Ого-го! Тяжеленько!» Бедный мамонт, как он носил всю жизнь такой груз? Старательно замаскировав место находки и наломав мелких против, я вытер ими Клык. Щелкнул по нему ногтем. Да чего же прочная кость? Тысячелетие, тысячелетие! Клык довольно легко лег мне на плечо, хотя я сразу под ним согнулся. Предстоял немалый и нелегкий путь берегом Якунчети. Ничего, зато находка какая. Мне повезло еще раз. На половине пути попался поперечный овражек, и по нему удалось выбраться наверх в бор. Миша ожидал меня у костра, встревоженный не на шутку. «Разве можно так?» – встретил он меня суровым упреком. «Можно?» – успокоительно ответил я и сбросил клык с плеча возле огня. Миша сердито отвернулся. «Ладно, пусть. Пусть себе дует губы сколько угодно. А вот когда разберется в моей находке, как он тогда заговорит?» Я равнодушно прошел мимо него в балаган, взял полотенце и отправился в Чуну отмываться от доисторической пыли, которая хотя и была мне дорогая, но все же неприятно скрипела на зубах. И кунчеть была ближе, но в ней слишком холодная вода. Полощаясь в чуне, я думал, напоит или не напоит меня Миша чаем. Пока я здесь моюсь, он мог бы поставить на огонь котелок. Чудак, почему надулся? Впрочем, он, наверное, уже разглядел клык. Ну да. О, рубит дрова, значит чай будет. Ради такого случая, пожалуй, не мешало бы на ужин рябчиков в зале из печь. Когда я вернулся на табор, Миша действительно ходил уже с посветлевшим лицом. И тут я рассчитал правильно. Котелок висел над самым жарким местом костра, а Миша разгребал в зале ямки, готовясь печь рябчиков. Ну, что ты скажешь теперь по поводу моей находки? Спросил я, прячась в тень. Пусть Миша пока не видит моего торжествующего лица. Какой находки? Да что я принес? А, горит хорошо. Со страшным воплями я бросился к костру. Да, клык якунчатского мамонта был изрублен и горел веселым желтым пламенем. Обжигаясь, я выхватил из огня обе его половины. Миша разрубил клык только на две части и стал топтать и засыпать песком. «Ты понимаешь, что ты наделал?» – бормотал я, всхлипывая. «А что такое?» – растерянный спрашивал Миша. «Да ведь это же клык мамонта, ты пойми! «Мамонта? Какого мамонта? Обыкновенный корень». «Корень?» Мы оба одновременно бросились разглядывать клык в том месте, где он был разрублен топором. Сомнений не было. Это был действительно гладкий, толстый, изогнутый, как клык, корень дерева. Отчетливо видны были на нем годичные слои. Таинственный зверь. И кунчатский порог, а за ним арон. Еще два в один день. Они нас уже не приводили ни в восторг, ни в трепет. «Что такое порог?» – задал я однажды вслух праздный вопрос. «Порог есть порог, не больше», – также глубокомысленно ответил Миша. После ничем не примечательного и кунчатского порога, Арон был, пожалуй, ужасен, если бы река здесь не имела постепенного до порога уклона протяжением около двух километров. Разница в уровнях воды ниже Арона и началом этих двух километров нам показалось не менее 10-12 метров, а это на более коротком расстоянии водопад. Но постепенный уклон сделал лишь предельно быстрым течение до порога, а перепад воды в самом пороге оказался не круче тюменца. Мы улыбались. И это прославленные грозные Петропавловские пороги? Дара в небо и щетка камней? Было просто обидно не иметь в них никаких приключений. Мы явно набирали смелости, и весь этот день вели разговоры, что недурно было бы прокатиться в лодке по Тереку или Дарьялу, или на худой конец по Верхнему Конго. — А вот Ниагарский водопад, как ты думаешь? — ехидно спросил я. — На печи вета? Плевое дело. Спустились бы и через Ниагару, — отмахнулся Миша. — Белые грибы нас просто изводят. Растут в прибрежных барах, в таком изобилии — что кажется их можно сгребать в куче какой-нибудь машиной, и особенно примечательно, что кроме белых, здесь никакие другие грибы не растут. Пять раз в день мы едим грибы, и вареные, и жареные, и в пирогах, и в варениках, и даже маринованные, за ними не ним муксуса, в растворе сахара с перцем. Как богатый купец от кони мог скупить всех товаров древнего Новгорода, так и мы не можем съесть всех грибов. Наконец у нас разболелись животы. Грибочки что дальше, то все лучше. Маленькие, плотные, а шляпки цветом сущие бисквиты. И новая идея захватывает нас – насушить грибов. Останавливаемся в устье реки Черчети и приступаем к делу. Солнце оказалось плохим сушильным прибором. Грибы, нанизанные на шнурки, провисели весь день и даже не завяли, а только раскисли. А на следующий день в них завелись черви. Тогда мы решили соорудить сушилку. Выкопали канаву глубиной около метра, длиной метра три. Разожгли в ней костер. А когда он прогорел, поперек ямы уложили прутики с грибами и сверху плотно прикрыли пластами еловой коры. На утро мы распечатали сие хитроумное приспособление, и грустная картина предстала нашему взору. От влаги земли, коры и самих грибов, а улетучиться влаги было некуда, в яме стояло облако густого желтого пара. Прелестные боровики, немного сморщившись и побурев, плакали искренними грибными слезами. Получились не сушеные, а скорее тушеные грибы. Впрочем, самого мерзкого вкуса и запаха. Но мы так просто не сдались. Целый день калили яму, выгоняя из земли лишнюю влагу, Одно предварительно выложили камнями, чтобы дольше держался жар. К ночи опять ее загрузили прутиками с грибами, оставив в коре для вентиляции небольшие отверстия, и на утро получили прекрасные итоги. В расходе кубометров 5 дров, а в приходе полкилограмма сухих, как железки, и подожженных грибов. На берегу заросшей высокими густыми тальниками черчети стоит заброшенная охотничья избушка. Все эти ночи сухие, теплые, без комаров, не хочется возиться с балаганом и тем более ночевать в пахнущей запустением избушки. Спим прямо на открытом воздухе у костра. С вечера долго лежим, балагорем, поглядываем, как вылетят от костра красные искорки и тают в черном небе. «Хорошо!» Так безмятежно мы провели на устье Черчете три ночи, но четвертое... Поставив в речке Сети, рыба ловилась здесь превосходно. Мы распалили, как всегда, огромный костер и улеглись. «Красота! Свежий воздух!» — сказал Миша. «Да, не то что где-нибудь в избе, в деревне!» — отозвался я. «И романтики больше!» «А пешеходы теперь загорают в тайшете!» «Может быть, решили поехать в Стрелку?» Я думаю, нашу телеграмму они получили. Мы помолчали немного. Мама, наверное, обо мне беспокоится. Моя нет, сказал Миша. Она привычная. Ну, а у меня она сама в район случается месяца на два, а три уезжает лекции читать. Один раз зимой была на Таймыре, ехала на оленях. Поднялась в пурга, ее чуть совсем не занесло. Три дня в снегу просидела. Отобралась до Хатанги. Оттуда радиограмму домой дает. Беспокоюсь вашем здоровье, берегите себя. — Вообще-то верно. Они, мамы, все такие, — задумчиво сказал Миша. «Откуда бы теперь умудриться послать им еще одну весточку?» «Почта бесполезна, а телеграфа нет». «Да...» Я набросал в костер еще целый ворох сухих сучьев. «Знаешь», — сказал Миша, провожая взглядом взметнувшиеся вверх искры, «а чуна здесь вовсе не дикая». «Помнишь, мы с тобой читали справочника на 1912 года?» «Смешно вспомнить. В ганкины всего два человека числилось грамотных. А теперь вон, по своим чертежам ветряную электростанцию делают». «А в Березовой ты заметил?» — перебил я. «Какая в молоканке оборудована лаборатория. Я заглянул, а расспросить постеснялся. Подумают, какой невежественный человек. Эх, сюда бы еще проложить хорошие дороги. Проложат. Стало так жарко, что пришлось раздеться и лежать в одних трусах, не укрываясь даже одеялом. Но едва мы угомонились, и дрема осталось смежать нам глаза, что-то в кустах затрещало. Осторожно, с перерывами. Сон сразу слетел прочь. Я положил руку на ружье. Миша взялся за нож. Все смокло. Мы сдаили дыхание. Так прошло минут пять, и мы успокоились. Можи поглядели друг на друга, подмигнули и... Опять легкий треск, отчетливо сделанный шаг. И тишина, такая тишина, что ушам больно. Напрасно мы напрягали зрение. В глубине леса было темно, как в пещере. Отблизь костра усиливал темноту. И опять осторожные шаги. Один, другой, третий. Неизвестность стала невыносимой. Кто это? Зверь или человек? Шаги напоминали поступь человека. Но если это человек, зачем он крадется? Если зверь, почему не бежит от огня? А шорох постепенно все перемещался вниз и вниз, к реке, к лодке. Страшное предположение закралось нам в душу. Злой человек намерен овладеть нашей лодкой. Я схватил ружье, взвел курок и прыгнул в темень, подальше от костра. А Миша зачем-то стал подпоясываться. «Стой!» – заорал я. «Не с места! Руки вверх! Стрелять буду!» Голос глухо раскатился по лесу, отдался за рекой. В ответ – тишина. Ничто не шелохнулось. «Если бы это был человек, добрый человек, он бы откликнулся». Зверь побежал бы. Нет. Тишина абсолютная. Нам стало не по себе. Значит... Не шевелись! Строго сказал я в темноте. Я тебя вижу. Сейчас буду стрелять. Подойми руки вверх. Выходи! И все равно в ответ тишина. Последний раз говорю. Выходи! Ничего. В черчете плеснулась рыба. Я выстрелил картечью. Посыпались перебитые ветки и листья тальника. И снова никто не отозвался. Я выстрелил еще. Все же Тогда я стал обстреливать тальник и весь тот район, где слышен был шорох. Стрелял до тех пор, пока не вышли все патроны с картечью. И ничего, ни звука. Парховой дым затянул берег реки, как поле бородинской битвы. Что оставалось делать, как не дрожать всю ночь? Утром мы освидетельствовали берег. Тальник был картечью и сечен так, будто по нему проскакал эскадрон кавалеристов. На песке, недалеко от лодки, виднелись отпечатки огромных лап. Это был волк. Но как он мог бесшумно убежать, это для меня и до сих пор не ясно. Но то, видимо, он и зверь. Ураган. Иногда навстречу нам попадаются лодки. Стоя в корме и ловко работая шестами, их быстро гонят вверх по течению женщины, реже мужчины. Вообще лодки здесь обычное средство передвижения. А по странным традициям рыбалкой занимаются женщины, и потому управляют лодками право лучше мужчин. От Петропавловского в Кондратьеву можно проехать берегом, там есть проселочная дорога. Но если кому приспела нужда попасть в Березовую, он должен подняться вверх по реке километров 70 и преодолеть три порога. Другого пути нет. Однако это здесь никого не смущает. В Петропавловское, чудесными пшеницами, а значит и калачами, мы попали после обеда. «А вас ждали еще вчера», – заявили нам в правлении колхоза. «Да откуда же вы знали, что мы приедем?» «Очерочное радио нам сообщило». Петро приплыл из Березовой и сказывал, что вы с ним вместе через Ханяндин спускались. Только сомневался, не затонули ли?» Поплыли, говорит чертилешие, прямо в порог и сгинули. Пока я спустился, их следа на реке нет. Пойдемте в клуб, поговорим с народом. Пришлось и здесь отвечать на самые разнообразные вопросы, насколько нам позволяли наши познания. Но это было живое слово людей с магистрали, с большой земли, и слушали нас, не переводя дыхание».